Глава восемнадцатая Постепенно сопровождающих меня зверей становилось все меньше. Когда Годгара и его люди скрылись из вида, я огляделся вокруг. Оскалившийся барс, фыркающая, бьющая копытом антилопа. В прошлом враги, теперь их объединила одна цель. Барс зарычал. Я посмотрел на восток. Он затих. Войско таяло на глазах, но я чувствовал, что еще кто-то ведет меня к цели. Пение птицы над головой. Посланник Дахаун предупреждает меня о чем-то. Я свернул с дороги в мокрую траву, больно хлиставшую по рукам и ногам и скрывавшую иногда моих спутников. Птица все время летела впереди. Дахаун, он. она прошла через горы? Вряд ли слишком тесными узами она связана с эскаром, чтобы проникнуть сюда. Кемок, но я чувствовал, что животными и птицами управлял не Кемок, ни Каттея, ни чья-то другая колдовская сила, рожденная в Эсткарпе. Впереди возвышались темные горы. Этой дорогой я выйду к их склонам. Я попытался освободить руки от веревки. Там, в горах, без помощи рук мне не обойтись. Веревки врезались в кожу, из ран сочилась кровь. Как избавиться от них? Превозмогая страшную боль, я, наконец, высвободил одну руку, потом другую, поднял опухшие руки вверх и пошевелил пальцами. Дождь кончился, но небо не просветлело, наступили сумерки. Меня не столько пугала тьма, сколько то, что из-за дикой усталости я продвигаюсь слишком медленно. Я оглянулся. Антилопа приподняла голову. Глаза барса сверкнули злобой. Я сделал шаг или два по направлению к ним. Рычание и шипение — предупреждение. Из травы показались другие звери. Дорога на запад для меня закрыта. Они не пошли за мной дальше, остались стоять в траве, словно перед тем барьером, что разделяет эти земли, за которыми я найду себе подобных. То нас преследовали люди, то изгоняли из Эсткарпа звери. Я добрался до большого камня и присел отдохнуть. Ноги гудели. Сапоги для верховой езды неудобны для пеших переходов. Я посмотрел на животных. Неуклюжий медведь исчез. Остальные внимательно следили за мной. Похоже, кто-то или что-то хочет, чтобы я вернулся в Эскар. Все во мне восстало против подобного насилия. Сначала направили в Эсткарп с бесполезной миссией, теперь тащат обратно. Какой смысл? Не очень-то приятно ощущать себя... пешкой в чьей-то игре, которую двигают туда-сюда с непонятной целью. Дермонт как-то рассказывал мне об очень древнем обычае в Корстене, который прекратил свое существование, когда древняя раса перестала править там, а землю захватили пришельцы с далекого юга. Раз в десять лет устраивали такую игру. На доске расставляли вырезанные из дерева фигурки. По одну сторону доски садился тот, кто считался великим лордом — другую тот у которого не было ни земли ни слуг ничего но кто хотел испытать свои силы в игре этот игрок олицетворял силы разрушения и неудачи а лорд силы согласия и успеха и они начинали игру на кон ставилось не только все то чем владел лорд но и благополучие его земель и в том случае если безземельный игрок одерживал победу над лордом В землях наступал хаос и раздор. Может быть, сейчас играют именно в эту игру, а меня, живого человека, используют вместо пешки. С одной стороны, Скарп с прочными традициями, крепко стоящий на ногах после победы над Карстеном. С другой стороны, эскр с давними проблемами и сложностями. И, возможно, за этой древней игрой скрыта некая вечная истина, то колебание весов, в котором одна сила побеждает другую. Так можно додуматься неизвестно, до чего решил я. Интересно, есть ли в моих догадках хоть доля правды? Меня определенно направили в эсткарп, так же, как теперь выпроваживают. Я покачал головой, только животные могли видеть меня в этот момент, и стал рвать траву для ночлега. Одно ясно, сейчас я никуда не пойду. Этой ночью я спал крепко, наверное, слишком устал, а может быть, мой покой кто-то охранял. Если я и видел сны, то, проснувшись рано утром, ничего не вспомнил. Поднявшись с примятой травы, я посмотрел на горы. Да, если я действительно всего-навсего пешка в чьей-то игре, то надо идти на восток. с пустыми руками без оружия без еды мне предстоит взобраться по этим скалам дважды я оглядывался наверное мой сон охраняли животные, но теперь они исчезли однако желание возвращаться в исткарп не возникало в течение всего дня кто то постоянно управлял моими действиями не могу передать словами свои ощущения, но это так моей целью Были только горы. Бессмысленно, бессмысленно повторяла одна половина моего я. Заставить меня проникнуть туда, потом забрать, чего я добился. Встретил всего-навсего одну крепость, да и там произвел отрицательное впечатление. Если моей задачей было набрать добровольцев, привести их в Эскар, я провалил дело. У края скалы я остановился. Зачем меня вернули в Эскарп? Да для чего? Капнул камушек, он полетел вниз, гулко отзываясь в полной тишине. «Какова их цель? Для чего меня использовали?» Я не находил ответа. Оставалось одно — идти и идти вперед, вернуться к тем, кто ждет меня за горами. Я сорвался и побежал, как безумный, испугавшись собственных мыслей и не находя ответа на свои вопросы. Наконец упал без сил. Я не смогу убежать от тех страхов, что терзают меня. В отчаянии я стал бить руками о землю, пока не довел себя до изнеможения и не успокоился. И как только кровь перестала стучать у меня в висках, я услышал журчание воды, пошел на этот звук и увидел горный ручей. начал жадно пить холодную воду потом плескать ее в лицо я приходил в себя страх не помощник лучше прислушаться к чьим то таинственным приказам может тогда узнаю в чем дело возле ручья я обрел некую уверенность все это исходит только из эскара войско животных дело рук не колдуни Скарпа. значит Чем скорее я попаду в Эскор, тем быстрее узнаю, какое место мне отведено во всей этой игре. Я страшно проголодался. Прошло много времени с тех пор, как я доел последние крошки, оставшиеся от взятых с собой запасов еды. Но здесь никакого пропитания не найти. Что ж, мне часто доводилось голодать. Надо продвигаться дальше. Горы. Найду ли я ту долину, что вела к перевалу? Иногда, оглядываясь по сторонам, я ничего не узнавал, словно действовали те же силы, искажающие все вокруг, как тогда, когда мы шли с Кемаком и Катеей в Эскар. А может, причиной тому был голод. Сумерки не остановили меня, так как мной двигала лишь одна цель — скорее попасть в Эскор. Я не знал, верно ли выбрал дорогу, и вдруг огонь впереди. Я остановился, как вкопанный, и протер глаза. Боялся, что все это плод моего воображения, галлюцинации. А может быть, это враги? Меня схватят? Я перебрал в воображении все возможные варианты поведения. Обратной дороги нет, возвращаться никак нельзя. «Брат!» Я был так занят своими мыслями, что не сразу понял значение этого слова — Потом... Кемок? Не знаю, закричал ли я его имя во весь голос, когда побежал к костру, но меня переполняла радость от того, что меня ждут. Он пришел, чтобы встретить меня, но мои силы ушли, и я не мог бежать. Он подхватил меня и дотащил до оазиса света и тепла, потом прислонил к кустарнику и поднес к моим губам чашу. Я почувствовал руками тепло ее содержимого и припал к ароматному тягучему напитку. Кемок, в одежде людей да хаун, даже хлыст за поясом, но такой же родной, как раньше, когда мы вместе объезжали границу. И то, что меня окружало нечто знакомое, притупило ощущение беспомощности, давления извне, так же, как напиток утолил чувство голода. «Ты знал, что я иду?» Я первым нарушил тишину. Он словно дал мне время, чтобы успокоиться, прийти в себя. Она знала. Леди Зеленой тишины. В его голосе чувствовалось напряжение. «Она сказала нам, что тебя забрали...» «Да». «Они не позволили Коттее помогать тебе», — поставили мысленный заслон. Он сердито насупился. «Но они не смогли удержать меня». Они позволили мне прийти сюда и проверить, как сработало их колдовство. Интересно, кем кто же чувствует, что его привела сюда чья-то воля? Их колдовство. Животные, конечно, это колдовство Дахаун. Они не были уверены, что их ждет удача в Осткарпе, Но, похоже, все получилось. Ведь ты вернулся, Килан. Но почему ты пошел туда? Он вопросительно посмотрел на меня. потому что я должен был это сделать и я рассказал ему обо всем начав с того самого момента когда проснулся в зеленой долине не скрыл от него и мысли о том что меня использует какая то неведомая сила в неизвестных мне целях да хаун спросил он я покачал головой нет Это была не ее воля, поверь мне, Кемок. Мы участвуем в некой игре, где не вправе что-либо выбирать или понимать. Не знаю, зачем меня отправили туда, а потом приказали вернуться. Говорят, что в эскоре сгущаются тучи. Зло пришло в движение, и им тоже нужно собирать свои силы. Время перемирия прошло. Теперь и те, и другие готовятся к схватке. И поверь, брат... Я приветствую это, как бы трудно ни пришлось. Не хочу быть просто наблюдателем. Я приму участие в этой игре. Коттея, ты сказал, что они поставили ей мысленный заслон? До тех пор, пока она не согласится отказаться от применения своей силы. Они говорят, что в противном случае она разбудит то, чего следует бояться. Она ждет нас вместе с остальными вон там. Он показал на скалу позади себя. Днем мы встретимся. Той ночью я видел сон. Я ехал верхом по полям эскара, облаченный в кольчугу, вооруженный, готовый сразиться на мечах. За мной следовали те, кого я знал когда-то. Среди них я увидел леди Крествиту в боевом одеянии с оружием в руках, как было принято в периоды великой опасности. Она улыбнулась мне, проезжая мимо, За ней следовали другие люди древней расы. Мы скакали то вправо, то влево, охваченные тревогой и отчаянием. Над нами развивалось знамя в виде огромной зеленой птицы, а может быть, это была настоящая птица, только в несколько раз больше обычной, и ветер трепал его так, что оно словно хлопало крыльями. По пятам за нами шла смерть. Наши жизни могли потребоваться в виде дани некоему владыке. Килан, Я проснулся и почувствовал руку брата. Он тряс меня за плечо. «Тебе приснился плохой сон?» «Как знать, хороший или плохой. Нам предстоит сражаться кемок Мы либо очистим землю от зла, либо погибнем. Я пожал плечами. Так или иначе...» У нас есть руки, способные держать мечи. И кто знает, может быть, на этот раз удача не отвернется от нас. Мы стали медленно подниматься на скалу. Оказавшись наверху, я обернулся, Кемок тоже. Он поднес к глазам бинокль и вдруг весь напрягся. Он что-то увидел. Что там? Вместо ответа он протянул мне бинокль. Деревья и кустарники замелькали перед глазами, и среди них люди. Снова идут по моим следам, но они не смогут пройти, их остановит барьер. Большой отряд. Погоня. Потом я навел резкость. Один всадник, другой, третий. Не веря своим глазам, я оглянулся и посмотрел на Кемака. Он кивнул. С лица его тоже не сходило удивление. «Твое зрение тебя не обманывает, брат. В основном это женщины. Но почему? Колдуньи сами решили поймать меня? Какая колдунья может вести с собой ребенка?» Я снова посмотрел в бинокль. Действительно, поперек седла на одной из лошадей была прикреплена люлька, а всадница была одета в походные брюки. Значит, отправилась в долгий и трудный путь. Силы вторжения. За ними наверняка кто-то гонится. Я не мог собраться с мыслями. Не думаю. Они едут с юго-запада. А вторжения можно ожидать только с севера из Элизона. Нет. Наверняка это добровольцы, за которыми тебя направляли, брат. Не может быть. Женщины, дети. «Я звал только людей из крепости Хервона, но там меня не стали слушать, узнав, кто я такой. Они не могли, это ты считаешь, что не могли», — поправил он. «Не знаю почему, но в этот момент на меня нахлынули детские воспоминания. Вестфорд приехал наш отец, что случалось редко. Да, именно тогда он привез с собой Откила для того, чтобы тот начал обучать нас боевому искусству». И он рассказывал о том, что произошло когда-то на Горме. Корабль «Салкаров» принесло течением в бухту. Вся команда оказалась мертвой. Но они успели написать на бревне, что с ними произошло. Так дошла до других правда о случившемся с ними. Оказалось, что всех их сразила чума, которую они подхватили в далеком порту. Корабль отбуксировали подальше в море, подожгли и затопили вместе с мертвыми. Эта беда случилась из-за одного человека, вернувшегося с берега с семенем смерти. Наверное, и я был послан в Эсткарп для того, чтобы бросить там какое-то семя, но не смерти и болезни, хотя кто знает, чем все это кончится. И я заразил их необходимостью отправиться вслед за мной в Эскар. Странно, но это, наверное, и дает ответы на все мои многочисленные вопросы. Кемок услышал мою мысль, взял у меня бинокль и еще раз внимательно посмотрел на тех, кто шел к нам с определенной целью. «Они не похожи на заколдованных или затуманенных», — сообщил он. «Твоя чума подействовала на них». «Женщины и дети? Нет, ведь мне нужно было набрать воинов, привыкших держать в руках оружие. Но женщины и дети в мире полном опасностей, в эскаре, Нет». «Похоже, кто-то решил обновить нацию», — Кемок опустил бинокль. «Что они задумали? В какую игру играют?» — возмущенно воскликнул я, отстраняясь от бинокля, который протянул мне брат. — Нет, все это моя вина, и мне одному придется отвечать за случившееся. — Они не смогут провести с собой лошадей, — сказал Кемок. Меня поразило то, как быстро он сориентировался в ситуации. Но их упряжь можно поднять при помощи веревок, а там, за долины деревьев, их пересадят на рогатых скакунов. — Ты так уверен? Они идут к нам? — спросил я. «Да, Киллан, он прав. Коттея. Она подбежала к нам, схватила меня за руку, потом взяла руку Кемыка, и мы трое вновь соединились». «Почему?» — спросил я, надеясь, что у нее есть ответ на мой вопрос. «Почему они пришли? Не все захотели, лишь те, кто может услышать зов. Почему тебя послали к ним, Килан? Потому что ты один из нас». способных донести семя этого зова. Но во мне слишком много осталось от колдуньи из Ткарпа, я бы не справилась. Кемок слишком тесно связан со мной. Поэтому именно тебе пришлось стать посланцем, сеятелем. И вот он, урожай. Они пришли за своей смертью. Некоторые из них действительно умрут, не скрою. согласилась моя сестра, но разве не все живые существа в конце концов находят свою смерть? Ни один человек не может предсказать заранее, когда наступит его последний час. Все мы подвластны воле случая и многого не понимаем. Разве можно винить меч за то, что он убивает? За ним всегда стоит рука его держащая и помыслы, ответственные за смерть. «Но чья рука и чьи помыслы стоят за нами? Разве можно назвать имена тех, кто вечен?» Ответ ее меня озадачил. Я знал, что некоторые до сих пор верят в сверхъестественные силы, стоящие выше природы человека и мира. «Какое-то колдовство?» «Да, Киллан. Я не знаю, под чьим знаменем мы идем сейчас. Вполне возможно...» что впереди нас поджидают большие опасности. Но пути назад нет. Так говорит она, чужестранка в Эскаре. И я, тот, кто привык к звону мечей в битве, снова возьмусь за оружие. И пусть впереди нас ожидает неизвестность, неведомая нам магия, мы сделали свой выбор. Это лишь начало новой страницы в нашей жизни. Семя, которое даст урожай намного позже. И об этом следующий рассказ.